Глава четвертая Тупой величавый хреносос выдавал сам себя чуть ли не на каждом нашем шагу. Предательские золотые огоньки вспыхивали не везде, тут надо отдать ему должное. Но все же их было немало разбросано по этому уровню. А там, где наблюдение было скрытным, его выдавало притащенное рэком оборудование, что было закреплено на левом плече хромающего экзоскелета. Внутрь щелкунчика забралась Сака. Это ей удалось совладать со сбоившей электроникой и механикой трофейного подранка. Легкий экзоскелет не был гражданской моделью. Чисто военное предназначение. Штурмовое. И отсюда утроенная прочность всех узлов, удвоенное бронирование всех лобовых поверхностей, отчего он издалека оказался оквадраченным болванчиком с несуразной головой. Почему его назвали «щелкунчиком»? Не знаю, зато я отлично помню, как Исака, для чего у Экза вон те держатели вдоль левой конечности. Теперь Экз пер один из огнеметов на себе, щедро поливая огнем все живое. А освободившийся легкий экзоскелет перешел в разряд прикрывающих стыла, заодно таща на себе немалую часть боекомплекта. Вот только противника не было. Точно не в этой части явно особого или даже запретного этажа. Здесь все было иначе. Пробив себе проход вниз, попутно прорезав пару труб, мы спустились в потоках грязной воды и оказались в далеком прошлом, будто унитазная машина времени ухватила нас за яйца и утянула за собой. Льющий с потолка водопад чуток смазывал впечатление, но остального хватило чтобы я пережил одно из сильнейших дежавю. Широкий, светлый коридор, частые ярко горящие потолочные лампы, шуршащие вдоль стен роботы-уборщики, сросшиеся со стеной длинные экраны, что оживали, когда ты проходил рядом с ними, и показывали природные пейзажи или высвечивали различные короткие формулы, афоризмы, громкие выражения деятелей прошлого, а затем снова показывали пейзажи. Все по той мощной волне тогдашних инноваций, когда стало ясно, что молодежь давно забила на абсолютно неинтересные ей науки и искусство, предпочтя сосредоточиться на бездумном прожигании жизни в умирающем мире. И тогда ее начали обучать периферийно и рапидно. Вспышка. И в мозгу высветилась цитата об упорстве. Снова вспышка, и в мозгу на миг задержались даты рождения и смерти одного из ученых прошлого. Когда такие вспышки повторяются раз за разом, то впечатываются в память, вместе со сведениями о невероятной степени непромокаемости подгузников. Программа «Насыщение благом 2.3» в действии, и теперь она, ожив, пыталась насытить гнилым благом нас, идущих мимо. Старые знания в новом мире? Всем посрать! Перешагивая ринувшихся на звуки потопа роботов, обогнув басовито гудящего гусеничного ремонтника, мы двигались по коридору, и с каждым новым шагом погружение в прошлое становилось все глубже. Автоматические открывающиеся двери приглашали в столовые, кафетерии, зоны отдыха, старомодные библиотеки, прачечные и дискотеки. Загорались удивительно вежливые на вид знаки вопроса, когда мы проходили мимо входов в жилые блоки. «Сюда только для жильцов, но, может, вы посетители или родственники?» Мы шли дальше, и знаки вопроса огорченно затухали. «Опять лет на триста?» Тут все поддерживалось даже не в полном, а в полнейшем порядке. И судя по выставленным вдоль стен просторных холов доковым станциям, сюда отправили огромное количество роботов, что вполне справились со своей задачей поддержания здесь всего в исправности и чистоте. Это место крайне важно. И я, не задав ни одного вопроса, уже знал почему. Об этом безмолвно и надсадно орали содранные со стен Аккуратные разноцветные схемы. Вместо этого этажа на каждой схеме была серая пустота. Не было и номера. Все указывало, что это некий безликий и серый технический этаж, которым он никогда не являлся. Еще одна такая же безномерная пустота была через этаж ниже. Но там пустота была отмечена не серой, а золотой полосой. Вот где заседает долбанный король сучьего королевства. «Он узнал тебя», — заметила Сака, что до этого двигалась метров на десять впереди, но, погнав вперед выводок самых умелых и бодрых, отстала, чтобы перекинуться парой слов. «Узнал», — подтвердил я. «Не по лицу, так?» «По глазам», — кивнул я. «Наверняка по глазам. А может, по какой-то совокупности. Речь, часть лица, глаза, взгляд». А узнав, он обосрался и отключился. Именно в этой последовательности. И? Этот обосранный коронованный поросенок уже доложился ведьме. Она уже ведет сюда свои легионы смерти. его знает, буркнул я и неосознанно чуть ускорил шаг. Все упирается во влажные амбиции Манкара. Смекаешь? Как раз про это думала. «Одно дело позвонить и жалобно проскулить, что гоблин Оди пришел по их души. Помоги же, скорее, владыка!» И совсем другое, когда ты звонишь и небрежно говоришь ей «Эй, крошка, помнишь своего заклятого врага?» «Я его того». Дальше опять же все упрется в его влажные амбиции. Если он хочет высшей награды, он постарается взять меня живьем. Пусть калекой ампутантом, но живьем. За такой дар Эдита поднимет его до самых высот. За мой труп тоже будет повышение и оральные ласки, но не такие обильные. Оставят в том же секторе, но разрешат перебазироваться ближе к центру Формоза». И поэтому ты приказал Хорхе готовиться к отражению вражеского штурма. Да. И одновременно готовить все для скоростного прорыва по двум направлениям. Либо вглубь Формоза, либо по кратчайшей прямой обратно к Дублину. Да. И от чего будут зависеть эти варианты? От действий Манкара? Запереть он нас не может. Мы блокируем все проходы. Тайная галерея под нашим контролем процентов на 50. Полтора десятка бойцов. Медленно спускаются, минируя все на ходу. Еще пара часов, и... И либо он сам нажмет кнопку самоликвидации, либо сбежит. У него точно найдется подводная лодка. Или зацепится зубами за жопу гирляндного кита и рванет прочь. «Такой, как он, не убьет себя», — возразил я. «Ни при каких обстоятельствах». Ему посрать на славу мертвого героя. Он хочет жить. Жить любой ценой. Он из тех, кто верит, что из любой жопы есть выход. Главное ⁇ продолжать ползти. Бегство ⁇ да. Самоубийство ⁇ нет. А еще это эдиториум. Гордость ведьмы. Важная часть ее прошлого. И посадила она сюда Манкара не просто так. Этому есть веская причина. И Манкар ненавидит эту причину всей душой. Ведь только из-за нее он и не может покинуть, считая Краину Формоза. Эльфы там пируют на зеленых лугах. А он тут жопный ревматизм зарабатывает. У него есть все, о чем только можно мечтать. Это ты так думаешь, усмехнулся я. Нищебродная наемница, что всю жизнь охраняла богатеев. Вот спасибо. А он? Он смотрит на все по-другому. У него гнилой, заведущий взор, хотя они это называют иначе. Он считает себя несправедливо обделенным жирными благами служакой. И он себя не убьет. И не потопит Эдиториум. Тогда чего ждать? Атаки Эдиты? Ага. Но раз атака неизбежна, нам ее не выдержать. Так и так придется отступать и прятаться в руинах. — Ага. — Но ты приказал Хорхе приготовить тяжелую технику и взрывчатку для прорубания прохода сквозь лесополосу смерти. — Ага. — Лид, ты пояснишь? — Все зависит от того, что мы найдем вон там. Вытянув руку, я указал на арочные перламутровые створки впереди. Нам осталось до них метров тридцать по просторному колоннадному холлу, где вдоль стен тянулись диваны, рабочие столы и кофейные аппараты. А ведь работают, нет? «Кофе мне!» – рыкнул я, тыча пальцем в смутно знакомую красную кофемашину. «Из нее тройное эспрессо, без молока, с двойным сахаром!» Один из недомутов метнулся. И тут же остальные запереживали, заворчали, взглянули умоляющими взглядами. У гоблинов нет влажных амбиций, они не стремятся к высотам, но даже они мечтают о кружке настоящего, крепчайшего эспрессо с лошадиной дозой сахара. Я кивнул и остановил зарычавшую саку. Если за нами придут, то оттуда. Я указал рукой назад, на уже пройденный нами путь. «А придут точно. Пост там?» «Пятеро. Пулемет, гранаты и похебем у них в наличии». «Хорошо», — оскалился я и пнул перламутровые створки. «Я знал, что они не были автоматическими. Я знал, что они не имели запора. Не знаю откуда, но знал. Как и то, что так распорядилась Эдита» всегда проповедовавшая свободный доступ к источникам знаний и вычислительным мощностям. Именно поэтому в аудиториуме аж три забитые пыльными печатными книгами библиотеки, огромное информационное хранилище с выкупленными и выставленными в свободный доступ книгами, множество серверных и всего того прочего, что помогает мыслителям и ученым спасать мир, самих себя, и ту самую никем никогда не виданную человечность. Створки распахнулись. Я глянул и не удержался от насмешливого хохота. За створками находился еще один широкий зал, что визуально был поделен на три круглые зоны. В каждой из них раньше стояли все те же рабочие столы, свисали многочисленные экраны, имелся всевозможный нейроинструментарий для плодотворной работы. За центральной зоной еще одни створки, позолоченные. Пафосно. Смахивает на дверь, что ведет в королевскую казну. Но там нет золота и платины, разве что в проводах и чипах. Эдита считала главным сокровищем мира все те же знания и вычислительные мощности, говоря, что без них нам не выжить. Да ладно. И как же дикари в джунглях обходятся без знаний о правильном приготовлении капучино? Как они живут? если в руках не держали ни одного вычислительного прибора серьезней, чем несколько камушков и кусков помета, используемых для подсчета овец. Раньше этот зал был местом фокуса всех одаренных умов. Тут искрили их мозговые извилины, когда получали результаты дарованных вычислений. Три большие группы могли работать одновременно. И за право работать именно здесь, при всех существовавших тогда условиях для удаленки, Велись эпичные битвы и потная подковерная борьба. Так было раньше. А сейчас весь зал был заставлен машинами. Четырехколесными, древними, сука, разноцветными, сияющими машинами. Автомобили. Всех моделей и веков. Тут, похоже, собраны образцы от самой зари автомобилестроения, И до ее темного финала и предания анафеме, когда в большинстве стран мира был введен запрет на владение личным авто. Реликты прошлого стоят бок о бок на аккуратных светлых платформах. Нигде не пятнышко. А по периметру зала тянется узкая трасса. Ну да, иногда хочется не просто любоваться, а и поиграться с любимыми игрушками. «Пафосный, сука, дебил!» высказалась Сака. «Охренеть!» более емко заявил Рек. Что-то невнятно пробормотал недомут, едва не расплескавший мой кофе. Приняв стеклянную оранжевую кружку с перекошенным черным смайлом, я сделал большой глоток и зажмурился. «Вкусно, сука! Вот просто вкусно! После сурверского суррогата этот эспрессо Настоящий взрыв мозга! Может, и во мне есть что-то от блевотного эльфа? Гоблину для бодрости хватит взглянуть на ценник такого кофе. Глянул и взбодрился, глянул и взбодрился. Работать! «Сколько тут машин!» — пробормотала Сака. «О, военный гибридный внедорожник. Охотник 5005. Интересно...» А он... «На ходу», — уверенно произнес я. Допив обжигающий эспрессо, я швырнул кружку в лобовое стекло черного низкого суперкара и зашагал к золотым дверям. «Давай за мной!» «Рек, подготовь конвой! выстрои их мордами к выходу!» «Есть!» «И проверь, чтобы как минимум пара ездящих жопных сюрпризов болталась в коридоре!» «Уже, командир!» Оскалился орк и, схватив за шкирку одного из своих, толкнул его в сторону с ревом. «На кой хер тебе, розовый кабриолет? Упырок ты, сраный!» «Хотя бы нюхнуть сиденья кожаные!» «Жопу свою нюхни! Лезь в охотника, м***ак!» Остановившись у двустворчатых дверей, Я глянул на сложную рунную надпись вверху. Ну да, загадка для сложных умов. И сколько же восторженного визгу было, когда кто-то сумел разгадать. Я перевел взгляд на надпись куда меньшую, сделанную от руки обычными чернилами и лишь потом обведенную золотом. Эту надпись сделала сама Эдита. Юная, мечтательная и слишком умная девчонка. Потом эту надпись прикрыли стеклом, обожествили и начали слюняво На высоте моих глаз рядом с проемом было начертано «Обитель Папы Кванта». Я толкнул створки, и мне в лицо ударил мягкий золотистый свет. Утонув в нем, оставляя за собой уродливую длинную черную тень, я шагнул через порог, и меня встретил мягкий доброжелательный голос. «Добро пожаловать, дерзающий! Прежде чем начать, уверен ли ты, что твоя идея достаточно важна для задействования ради нее серьезных вычислительных мощностей? Важна ли твоя идея для нашей планеты?» «И потуши свет», — буркнул я, делая еще шаг вперед, — «и протяни сучий сенсор». «Служащий?» программа опознания не в силах — сенсор, — повторил я уже без нужды, ведь из тускнеющего на глазах золотого света ко мне уже протянулась прозрачная пластина с контуром ладоней. Из той же пластины росли тонкие гибкие щупальца, что просканируют мой нейрочип и заодно проверят сетчатку. Глобального скана на входе тут не было. Еще одно требование Эдиты. Свободный доступ к источнику знаний и все такое. Ага. Вот только раньше тут у каждой двери стояло по четверо тяжеловооруженных охранников. Папа Эдиты свободолюбивой хренью не страдал. Стянув перчатку, я прижал ладонь к пластине и замер, когда мне в глаза ударил яркий свет, что наверняка добил до самого затылка. Я выдержал пытку светом, и не удивился, услышав столь же доброжелательное, но механическое. Личность подтверждена по ряду неоспоримых факторов. Имя скрыто. Личные данные скрыты. Детали статуса скрыты. Статус – высший, один из четырех. Цель вашего визита – «Прямая связь с управляющей Кальварией прямо сейчас». Выполнено. Связь активна. Говорите. Папа Кванты не пытался играть роль истинно разумной личности. Всего лишь машина. А вот зазвучавший в этом круглом золотом помещении взволнованный женский голос был переполнен настоящими эмоциями. Герой Оди, ты во второй обители папы Кванты, зона Аквас. Да что ты! Я... Я рада, что ты... Стоп! Жестко осадил я ее. Времени в обрез. Чужая гвардия уже ломится сюда, стуча копытами и жопами. Говори, что надо сделать. Сделать? Что отменить, чтобы вернуть тебе прежний полный доступ? Ну! Потребовать отмены генерального указания благотворения и всех его дополнительных и производных. Но! Но! Ее статус? Статус госпожи Эдиты. Он чуть выше твоего. Один из четырех высших статусов у меня, если верить папе Кванту. Четырех? Я не обладаю такой информацией. Но логично предположить, что подобный статус у первого и госпожи Эдиты. Один у тебя. В любом случае, если ты отменишь действие приказа благотворения, Она просто вернет его к действию. «Откуда?» – поинтересовался я. «Без прямого подтверждения своей личности в одной из обителей. у нее, что выйдет». «Она всегда рядом с одной из обителей Папы Кванта». «Ага», – кивнул я. «И сейчас рядом?» «32 километра к северу от ближайшей обители». «Папа Квант един?» «Не поняла». Его обители зависимы друг от друга? Нет. Его серверные, его электронные части являются составными одной машины? Конечно. И если я выведу из строя охлаждение этой части его тела... Подводные охладители, мгновенно поняла меня управляющая. Одна из основных причин создания суперкомпьютера на большой глубине – естественное проточное охлаждение. В случае аварийной ситуации папа-квант отключится, перейдя в спящий режим. Ты хочешь? Я хочу взорвать их к херам и вышибить ему часть мозгов, буркнул я. Готовься, кальвария, не просри сучий момент истины. Если власть к тебе и вернется, то не полностью, я знаю Эдиту. Она сделала все, чтобы при любом раскладе усидеть хотя бы на краешке трона. У вас начнется махалова И сделай все, чтобы продержаться, пока я не пробьюсь к центру и не прикончу к херам долбанную ведьму. Поняла? Герой Оди, моя благодарность будет... Внимание! Фиксирую. Госпожа Эдита резко изменила маршрут. Госпожа Эдита движется к ближайшей обители. Циклом Анкар доложился мамочке. Вот теперь счет уже на минуты. «Приступай!» — рявкнул я и, дернув на себя пластину, опять прижал к ней ладонь. «Папа Квант!» «Слушаю. Отменяю генеральное указание благотворения вместе со всеми дополнительными и производными. Отмена генерального указания благотворения вместе со всеми дополнительными и производными. Подтвердите. Подтверждаю приказ! Дополнительная проверка статуса. Новая вспышка света, чувство жжения в мозгу, нагретая пластина липнет к ладони. Статус и право подтверждены. Поэтапная отмена приказа благотворения начата. Прогнозируемое завершение — пять минут. «Сака!» «Да!», да! — голос наемницы аж дрожал от нетерпения и азарта. «Где взрывать?» Я ткнул пальцем в разноцветную схему, и Сака тут же рванула на выход. «Не сразу!» — крикнул я ей вслед. «Таймер на пять-шесть минут!» «Хорошо!» И пригляди за херодубом. Есть. Ну ладно. Пробормотал я, разворачиваясь и выходя из позолоченной колбы. Ну и с вами. О! Мой возглас был связан с частым мерцанием потолочного освещения. Еще через миг пол мягко поплыл под ногами. Началась передача власти. Заискрило где-то там. Заелозило нечто невидимое но крайне важное. «Охренеть!» заорал Рек, когда две машины покатились и с шумом столкнулись, кроша хромированное рыло. «Да мы тут сдохнем, к херам, командир!» «Точно сдохнем!» согласился я с усмешкой. «Эй! Жопы по машинам, гоблины! Жопы по машинам! На прорыв!» «Возврат к верхнему лагерю в жопе веретена! Живо!» Треск, помехи, рваные вспышки света в коридоре и визжащий от ярости и дикого ужаса голос Манкара, растерявшего всю свою наигранную вальяжность. «Что ты наделал? Что ты, сука, наделал такого? А...» А я думал, ты пришел за мной, за мной подготовился к обороне. А ты что ты, сука, наделал? Кому ты нахер сдался? говна кусок, рассмеялся я. Тебя я прикончу, чуть погодя. Раздавлю тварь. Что? «Ты наделал! Она меня! Она! Мама! Она грядет! Она уже грядет!» «Грядет, так грядет!» — буркнул я, забираясь в третью от головы машину. «Рек! Медленно вперед! По пути подхватим Саку!» «Да пусть на жопе доскачет!» Ради бабы тормозить. Может, еще и цветы им дарить? Ты меня слышал. Кофе мне, пока тут все с жопой не пошло. Из той же самой машины. Машина дрогнула и пошла вперед. Сидящий за рулем недомутся, с раздутой забинтованной головой зашелся в счастливом вое. Ударив в створки, головная машина набрала скорость, а мы рванули за ней. Сидя впереди, я опустил боковое стекло, зная, что без говносюрпризов нам отсюда не уйти. Знал это и едущий в головной машине Орк. Потому он и поставил впереди две машины с люками в крышах. В люки уже высунулись шлемы недомутов гранатометчиков. Считаться со здешним порядком мы не собирались. И я знаю, что прямо сейчас детонатор подрагивает в волосатой лапе Орка. Первые сюрпризы последовали от бытовой техники. Все роботы отлипли от стен и кинулись нам под колеса. Ответку мы дали мгновенно. Автоматные очереди курочили пластиковые гигантские шайбы, заставляли отшатываться и оседать тумбы садовников, ронять манипуляторы ремонтников. Один за другим роботы отлетали и затихали. А мы, немилосердно виляя, двигались вперед на малой скорости. Когда из бокового прохода выкатилось что-то крупное и многорукое, раздался хлопок взрыва, и очередной робот упал, так больше и не поднявшись. Часть кофеварок, словно только этого и ждала, выстрелила в нас струями кофейного кипятка. Замигали и погасли лампы, чтобы тут же вновь зажечься. С потолка упали змеи малых ремонтников, скатившись под колеса. Одна из змей сжалась кольцом на шее недомута в люке, но тот легко содрал и отбросил пластиковую удавку. Как же это все похоже на сучью истерику. Манкараж закатывается где-то там внизу. Взрыв. И не в коридоре, где-то в стороне и ниже. Взрыв такой сильный, что я едва успел убрать руку, когда машину впечатало боком в стену. Под скрежет металла мы пробороздили стену и вернулись на середину коридора. «Сори, босс!» «Здесь тормози!» «Вижу!» Мы перестроились на другую сторону и круто затормозили. Дверь открыли заранее. Исака первая впрыгнула в салон, обдав нас водой и запахом моря. «Обоссалась, что ли?» – недовольно прорычал я, утирая лицо. «Ага, от восторга, сука! Рванула так рванула, Лид!» – оскалилась мокрая наемница, помогая забраться внутрь оглушенной девки и радостно улыбящемуся херодубу с окровавленным хлебалом. «А с этим что?» «Да так, опасный он типок!» «Все сделано, Лид!» Но воды хлынуло «Будь здоров! Хрен знает, что будет минут через пять-десять!» «Ускоряемся!» — рыкнул я в передатчик. Головная машина радостно заревела и пошла в отрыв. А я толкнул Саку в плечо, указав глазами на переднее сиденье, а сам полез назад, нацелившись на занятый чьей-то жопой люк в потолке. Выдернув гоблина... Захлопнул, забрало и занял его место, выставив вперед автомат. Рюкзак пришлось оставить в салоне, но в разгрузке пока хватало боезапаса. Словно только и дожидаясь моего появления, Манкар вернулся к театральному представлению. Тебе конец, откуда бы ты ни вылез, тебе конец. Он не называл имени. Не тыкал пальцем, но и так было ясно, к кому он обращается с дрожащего потолка начавшего крениться подводного города. «Что же ты наделал, сука? Как же ты меня подвел?» Он и говорит так, будто я подведший его доверенный работник. «Да, мы точно встречались раньше. И, скорее всего, где-то в Формозе» в эпоху заката. И почти наверняка это был кто-то из верхов корпорации «Атолл». Ну как из верхов? Что-то из разряда ножных подставок для настоящего высшего менеджерского звена. «Но я исправлюсь!» В дрожащем голосе Манкара появилась странная убежденность. «Я твою сраную голову поднесу ей!» «На золоченом подносе!» «Она простит меня!» «Она поймет!» «Ты слышишь меня, ублюдок?» Я с интересом слушал, но в потолок не пялился, предпочитая сверлить взглядом коридор. Не зря он там что-то тявкает протяжно. «А если попадешь в мои руки живым?» Ох, с каким же душевным наслаждением я буду тебя пытать. Мы тут многому научились за эти годы. Очень многому. Ты хоть и долбаная легенда, гребаные ужастики из прошлого, но мы тебя давно превзошли. Во всем. И... Манкар голос кальварии набрал троекратной звучности и властности за какую-то четверть часа говорит управляющая кальвария кто разрешил возведение внешних конструкций на корпусе эдиториума кто санкционировал изменение этажных предназначений манкар кто разрешил проведение экспериментов с невыявленным смыслом на живых объектах Кто разрешил нарушение директивы 18 о строжайшем запрете на разморозку объектов, не достигших 18-летия? Кто разрешил возобновить замороженные и запрещенные проекты «Серый лед», «Эхоскан», «Биокрон-9» и другие? И это лишь начало списка. Я еще не затронула вопрос так называемого «Мутатерра». <связывающие> Я разочарована, сенатор Манкар. прошелестела Кальвария, и на этот раз в ее голосе звучало столько холодной угрозы, что любой гражданский разом бы избавился от запора. Я вижу неисполнение прямых обязанностей управляющего сектором и наблюдаю ошеломительный уровень вредительства. «Вы саботировали сектор. Сенатор Манкар, я отзываю ваши полномочия, равно как и ваш статус. Вы лишены всех привилегий. Деактивирую ваш нейрочип». «Ах ты ж сука! Очинись, Госпожа Эдита все вернет мне!» «Госпожа Эдита больна, и я сделаю все, чтобы в ближайшее время она занималась лишь восстановлением драгоценного здоровья», — отозвалась Кальвария, и океан вокруг едва не вскипел от той пламенной злости, кою биологическая машина даже не скрывала. «Изучая все аспекты, вижу, что госпожу Эдиту, Окружали неисполнительные и неумелые управляющие всех уровней внимание должности управляющих секторами ликвидированы есть лишь одна управляющая и это я кальвария, герой Оди принимая во внимание уже сделанное тобой есть ли возможные замечания? И предложения по сектору. Внимание! Активация успешна. Внимание! Нейрочип активирован. Постройка и активация интерфейса в процессе. Информация. Канал связи 17.7А. Крутнув верниеры настроек, я активировал передатчик. На связи. Пожелание. Дети. Глухо обронил я. Всех детей, кого можно спасти. Погрузить в сон, вылечить, стереть память и в заморозку. Так и планировалось. Взрослых жертв этих сраных экспериментов туда же. Разумно. Отменить ядомут. Это все пожелания по мутатерру? Да, но никакого долбанного ядамута. Дальше пусть они сами. Пожелания услышаны и зафиксированы. Эдиториум опустошить и законсервировать. Здесь не место гоблинам. Но временно оставить свободным маршрут с поверхности до той точки, где из недомутов и мутов вылепливаются те. «Вот дерьмо!» Я сначала выстрелил и лишь затем разглядел. Граната влетела в вышагнувшую в коридор огромную фигуру и взорвалась в ее боку. Отлетев, великан ударился в стену, упал, но тут же начал вставать. Подняться ему не дали еще три гранаты, что искорежили стены, вызвали пожар и раскромсали гигантское тело. Следующую гранату я всадил в дымящуюся глотку бокового прохода, и мы промчались дальше. Я блокировала часть аварийных переборок, но сумела дотянуться далеко не до всех, проинформировала меня Кальвария. К тому же я почти слепа здесь и еще не взяла под контроль новые органы наблюдения. Манкар будет наказан. «Манкара убью сам!» – возразил я, вставляя гранату и тут же отправляя ее в полет вслед за остальными. Еще один великан упал, но вышедший за ним второй серый гигант поднял здоровенную хреновину и успел пальнуть, прежде чем поймал башкой пару пуль. Сноп картечи ударил в бок второй машины. В заднее стекло ляпнуло кровью. Машина завиляла, взвизгнула шинами, но выправилась и продолжила бег. «Принято!» — невозмутимо подтвердила Кальвария. Что-то еще, герой Оди? Дары Формоза должны быть закрыты. Чтобы гной не сочился во внешний мир. Разумно. И я занимаюсь этим вот уже десять минут. Все мое? Мое. Даже гной? Ну да. Что-нибудь еще? Да. Верни мне мою ночную гадюку, Кальвария. Контейнер будет доставлен в Верекино. В течение следующего часа, герой Оди, а к твоему возвращению на базу в хрустальный факел тебя будут ждать несколько щедро оплачиваемых заданий. «Ну как же без них?» усмехнулся я и, глянув на окровавленную машину впереди, проворчал. «Только если по прибытию увижу рядом с факелом минимум три полностью, снабженных всем необходимым медблока». «Секунда» другая условие принято герой оди напоминаю идет процесс активации нейроинтерфейса ага постарайся не погибнуть герой оди ага отозвался я загоняя в подствольник следующий заряд ночная гадюка приняла меня с теплой укоризной. В шуме ее просыпающихся сервоприводов так и слышалось огорченное. «Убивал без меня? Ах ты ж гнида!» «Убивал! И буду убивать еще!» Ведь каждый новый шаг по изуродованному новому миру заставлял меня все чаще оглядываться на почти такой же мир старый. Когда Экс закрылся, я медленно выпрямился и сделал первый широкий шаг. «Хорошо! Как же хорошо!» Рядом со мной пританцовывала Сака, что получила собственный экзоскелет. Огорченно булькал Рек, пытающийся влезть в один из стандартных штурмовых экзов марки «Пехотинец АД-2». Но огорчался он не слишком. Уже понял, что мы переломили хребет сучьей ситуации, которая заставила нас отсиживаться в Мутатерре. А раз ситуация переломлена, значит вскоре мы уже будем двигаться вперед, как в прежние времена, и в этом движении получим многое. А для Река многое – это простор вокруг, а к нему свобода действий и хотя бы средний боевой шагоход под жопой. Выдвинув и задвинув лезвие, получив от гадюки бодрящую инъекцию в шею, Я прыгнул, разом преодолев полтора десятка метров и с лязгом приземлившись в шаге от испуганно вякнувшего недомута из новеньких. Судя по мускулистым ляжкам и огромному рюкзаку, он из отряда Хорхе. Наш верный визгливый снабженец. Прыгнул я сюда не просто так. Пройдя через широкую арку, я оказался перед прозрачным обзорным окном. Активировав оптику, приблизил уже осветленную четкую картинку черной бездны океана. Девинусы, Тройка огромных серебристых девинусов с щучьими пастями, длинными плавниками и метровыми спинными хребтовыми парусами явились к аудиториуму. И первым делом они атаковали медлительных китов. Серебристая молния бесшумно скользнула под усталого старого гиганта и в воду ударили вялые темные струи. Из вспоротого парусом брюха плеснула кровь, полезли бурые внутренности, вниз полетели обрывки затухающих гирлянд. Изогнувшийся кит повел бугром изуродованной вбитыми стальными кольями головы, тоскливо взревел, попытался уйти выше, но там его встретила еще одна серебристая молния, грациозная и легко проплывшая мимо. Получив еще одну рану, Кит начал заваливаться на бок. Величаво и скорбно он падал в заливаемую собственной кровью бездну. А разноцветные огоньки на его туше угасали один за другим. Еще два гиганта, получив по несколько ран, с плачем устремились наверх и таранным ударом влетели в насмешливую сталь. Оглушенные. Один за другим они начали опускаться а вокруг уже стремительно метались чужие девинусы. Удар и отсеченный китовый плавник медленно закрутился в воде. Потерявший управление кит попытался выправиться, но просто сдался и замер, медленно погружаясь. Другой, выдохнув кровавый фонтан, еще пытался бороться, но через минуту вниз поплыл и он, окутанный темными струями крови. В медленном падении их сопровождали серебристые монстры. Красивые и правильные, здоровые и молодые, заботливо следя, чтобы ненужное старичье больше не оторвалось от дна. Я перевел взгляд ниже. По светлым песчаным дорожкам больше никто не ходил, а среди сносимых построек ворочался гигантский черный омар в поблескивающем панцире. Не только клешнями, но и всей своей бронированной тушей Он буквально крошил все, что выступало над дном. За ним оставалось лишь месиво из камня, песка и жалких клочков водорослей. Быстро оседающая муть серого льда опускалась на светлый песок, подобно погребальному савану. В обнажившемся стальном шлюзе исчезали увлекаемые парой подводных дронов заторможенные жители нового мира. Кальвария занялась делами вплотную. И с уничтожение всего ненужного. Ну да, любимый принцип первого не мог не передаться его детищам. Отсекай все лишнее по самые яйца и воздастся тебе экономией. «Пора и нам заняться кровавыми делами», – тихо произнес я, и мои слова услышал каждый из отряда. «Жопы в лапы, гоблины! Манкар заждался!» выстроившийся позади меня и лейтенантов отряд ответил ровным долгим рыком они готовы убивать и умирать отвернувшись от зрелища безмолвной бойни я с лязгом зашагал к радушно открывшейся грузовой лифтовой кабине можно больше не бояться что нас заблокируют внутри лифта даже если такое случится даже если все тросы оборвутся и мы полетим вниз посрать Я остановлю падение. Пробираться же прежними, возможно, уже заблокированными крысиными лазами, плавать в дерьме и крови этих никчемных упырков мне не хотелось. Системы Гадюки продолжали тестирование, когда лифтовая кабина заполнилась вооруженными гоблинами, и мы отправились вниз, словно в одновременном убийственном пике вместе с серебристой подводной смертью.